«Тринадцать лет назад». «Я хочу писать!» — хихикает Лэс. «Мы сидим на курточках под крыльцом и ждем, когда нас найдет Дин. Я люблю играть в прятки, но мне больше нравится прятаться. Не нужно им знать, что я считать не умею. Дин говорит считать до двадцати, когда они прячутся, а я понятия не имею, как. И потому просто стою с закрытыми глазами и притворяюсь, будто считаю». Они оба уже ходят в школу, а я пойду лишь на следующий год, поэтому не знаю счет так хорошо, как они. «Он идиот!» — шепчет она и отползает назад. Земля под крыльцом холодная, и я стараюсь не касаться ее руками, но ноги уже болят. «Лес!» — кричит Дина, подходит к крыльцу. «Мы прячемся уже долго, и ему, наверное, надоело нас искать». Он садится на ступеньки прямо рядом с нами. Если я наклоню голову, то увижу его лицо. «Я устал вас искать!» Я смотрю на Лесли. «Может, пора бежать в домик?» Она качает головой и прижимает губам палец. «Хоп!» — кричит Дин, продолжая сидеть. «Я сдаюсь!» Он оглядывается и тихо вздыхает. Что-то бормочет и пинает гравий. Я тихо смеюсь, Лесли пихает меня в плечо и шикает, чтобы я не шумела. Дин смеется, и сначала я думаю, будто он нас услышал, но потом понимаю, что он говорит сам с собой. Hopeless. тихо произносит он, — «хоплес», — безнадежный. Он снова смеется и встает, прикладывает руки к рту и кричит. «Слышите?» «Вы обе безнадёжны!» Услышав, как он сложил вместе наши имена, Лесли смеется и выползает из-под крыльца. Я ползу за ней и поднимаюсь, как раз, когда Дин поворачивается и видит сестру. Он улыбается и смотрит на нас, на выпочканные в грязи колени, на паутину в волосах. Качает головой и повторяет. безнадежные.